или какую-либо другую мягкую ткань. Это делается для того, чтобы скатерть не скользила, лежала ровнее, заглушала стук тарелок. Кроме того, при этом лучше сохраняется поверхность стола. Надо сказать, что в последнее время принято не накрывать скатертью полированные столы, а класть под каждый прибор льняные батистовые бумажные плетеные салфетки или, что особенно модно, досечки. При сервировке стола хозяева заботится о том, чтобы он выглядел красиво, нарядно. Цветы расставляются в низких небольших вазах, чтобы гости, разговаривая, могли видеть друг друга. Цветы лучше выбрать с более тонким, нерезким запахом. Надо сделать так, чтобы свет от лампы не бил в глаза, не был слишком ярким. Существует несколько видов сервировки стола для обедов и ужинов. Мы имеем в виду, конечно, не самую простую для будничных домашних условий, когда мы пользуемся минимальным количеством предметов. Как выглядит стул при обычной сервировке? Во время обеда перед каждым находится большая плоская тарелка. Это как бы подставка. На нее ставят поочередно закусочную, глубокую и мелкую большую тарелки для горячих блюд. Тарелка-подставка помогает сберечь в чистоте скатерть и защищает поверхность стола, которую легко испортить горячим дном посуды. Левее тарелки и подставки ставят маленькую плоскую тарелку. На нее кладут хлеб, а в конце обеда ее можно использовать как подставку для стаканов или чашек с компотом. На эту же тарелку складывают кожуру фруктов и так далее. На плоской большой тарелке подставки лежит в начале обеда салфетка, сложенная треугольником, конвертом и тому подобное. Иногда салфетку кладут на стол левее вилки, передвинув хлебную тарелочку чуть дальше от края стола. Салфетка может быть и бумажной. Слева от тарелки находится вилка с зубцами вверх. Справа нож, острой частью лезвие к тарелке. Рядом с ним ложка для супа, выпуклой стороной вниз. За тарелкой маленькая ложка для сладкого. За ней чуть правее стакан для воды. Посередине стола находится большая тарелка или хлебница с тонко нарезанными ломтиками хлеба. А также кувшин или графин с водой. В молодой семье такую сервировку можно считать и праздничной. Однако со временем, когда в доме появляются разнообразные столовые приборы и посуда, можно в торжественных случаях сервировать стол понаряднее. Для утреннего завтрака можно поставить на стол маленькие закусочные тарелки. На них положить салфетку, справа от тарелки закусочный нож, слева вилку. Чуть наискось от ножа оставится чашка, ручкой вправо, с чайной ложкой на блюдце. Ручкой направо, чтобы удобнее браться. За маленькой тарелкой стоит масленка. Слева от нее хлебница. Расскажем о более сложной сервировке. Прямо перед гостем стоит большая мелкая тарелка-подставка. На ней тарелка несколько поменьше для закусок. На ней лежит сложенная салфетка. Левее тарелки-подставки находится тарелочка для хлеба и пирожков. Слева от тарелки-подставки лежат три вилки. Самая большая возле тарелки, предназначенная для вторых блюд. Левее нее чуть поменьше и пошире. Вилка для рыбных блюд. И, наконец, еще левее маленькая вилка для закусок. Справа от тарелки-подставки лежат три ножа. Самый большой для вторых. Дальше короткий и широкий для рыбных блюд, и маленький нож для закусок. Иногда вместо специальных вилок и ножей для рыбных блюд кладут две обычные вилки, одну справа, другую слева. За большой тарелкой лежит десертный нож, ручкой вправо. Вилка ручкой влево, и ложка для десерта ручкой вправо. Такое количество столовых приборов для торжественного обеда или ужина объясняется, во-первых, тем, что разные по вкусу кухни приятнее есть, например, разными вилками. Кроме того, к чему, скажем, для рыбного блюда острый нож, если рыбу легко разделить тупым и широким ножом.